«Конечно», – кивнул Пенки, – «разрушительная сила сосредоточена там, у них, и надо добиться, чтобы они использовали ее друг против друга. Именно таков путь к достижению наших идеалов. Разве вы никогда не думали об этом?» «Это прекрасно», – усмехнул с я и т а «если, конечно, исключить опасность сгореть вместе с ними. Частичных жертв не избежать и нашим народам». «Огонь очищения, те, кто переживет, придут к вечным идеалам». Ита вздохнул. «Вы приоткрыли нам глаза на многое, Пенки Сан. Нам предстоит теперь основательно подумать, чтобы постигнуть до конца снизошедшую от вас мудрость. В нашей стране, конечно, найдутся влиятельные люди, готовые помочь вам в достижении поставленных целей, но...» «Не сомневался», — прервал Пенки. «Ваше «но», — и т о относится уже к деталям. «Будет время постепенно обсудить и согласовать их. Полагаю, теперь мы можем перейти к третьему вопросу нашей конференции. Нам теперь легче решать его, ибо вы, вероятно, догадались, для какой цели предназначена значительная часть и спрашиваемых мною средств». «О!» – с видимым облегчением сказал Ита. «Значит, речь пойдет не о спасении империи фигуран-кайнов. Спасении?» – повторил Пенки. и в его бесцветных глазах впервые промелькнуло что-то похожее на удивление. «Странно, что вы сочли возможным воспользоваться этим словом, господин Ито». «Извините меня, Пенки-сан, мир бизнеса полон слухов. Не исключено, что мы с Такимура-сан ослышались». «Я достаточно полно представляю положение дел Фигуран Кайна-младшего», сказал Пенки. Такимура и Ито согласно закивали головами. Оно никогда не вызывало опасений. Сейчас оно лучше, чем когда-либо. В займе, о котором идет речь, непосредственно заинтересовано объединение частных банков Швейцарии. Это хорошо вам известный консорциум с и ф f с в Женеве. В качестве ответственного представителя правления я уполномочен подписать соглашение. Этих гарантий вполне достаточно, поклонился и т а Речь шла о сумме. Сумма несколько изменилась в сторону увеличения, быстро перебил Пенки. Теперь она выглядит так. Он начертил фломастером на чистом листе бумаги цифру с многими нулями. Такимура, бросив на нее быстрый взгляд, удивленно вскинул брови. а и т о воскликнул. Но это же невозможно, это... Подумайте, спокойно сказал Пенки. Подумайте и взвесьте все. Это консорциум частных банков Швейцарии. У вас там есть свои филиалы. Подумайте, что принесет операция вашему консорциуму, если провести ее умно. Я подожду ответа до завтра». «Хорошо», — объявил т а к и м у р а «Мы обсудим. Завтра в полдень вы получите ответ. Однако сомневаюсь, что сможем удовлетворить ваши пожелания полностью». «Подумайте и взвесьте все», — повторил Пэнки, извлекая из кармана пузырек с таблетками. «Теперь самое главное», — начал Ито. «А вот о нем и поговорим завтра, когда узнаю ваш окончательный ответ», — сказал Пенки, осторожно отправляя таблетку в рот. Проводив Пенки в отведенные ему апартаменты, Ито возвратился в мраморную гостиную. Такимура стоял у окна, глядя на угасающий закат. «Багровые облака», — сказал он, не оборачиваясь, — «к большому ветру. Творящий ветер пожинает бурю. В тон ему отозвался Ито. «Что будем делать, Такимура сам?» В гостиной наступило долгое молчание. Нахмурившись, Такимура продолжал глядеть в окно. Ито присел к столу, сплел унизанные п е с т н я м и пальцы, ждал. «В мою душу все настойчивее стучится ужасное подозрение», — наконец начал Такимура. «Что у власти в их стране находится правительство, неспособное управлять? Президент, случайно оказавшийся на своем посту. И администрация, в которой преобладают глупцы и мошенники. Следовательно, путь, избранный нами, представляется единственно возможным, Такимура сам. Но это означает, что деньги придется дать, резюмировал Такимура. Или вы можете предложить что-либо иное, Ито? Нет, пожалуй, нет. Надо только уточнить наши дополнительные условия. И вопрос с нефтью. Они не понимают, что шах в Иране долго не продержится. Мы не раз предупреждали их спецслужбы. Они всадили столько денег в шаха, что ни о чем не хотят слышать. Завтра придется прямо сказать об этом Пенке. Намеков и он не понял. Он не захотел сегодня вообще говорить о главном. И вы не стали настаивать, Такимура. Признаюсь, я несколько удивлен. Я трезво оценил степень риска Ита. «Мы выигрываем при любом варианте. 10 лет — большой срок. Пока они будут довооружаться и пугать друг друга, мы утвердимся на важнейших мировых рынках». И тогда... Такимура усмехнулся и умолк. «А вам не показалось, Такимура-сан, что наш уважаемый гость, при всех его бесспорных достоинствах, связях и возможностях, еще и маньяк?» Осторожно поинтересовался Ито. Ваша проницательность превосходит прочие ваши деловые качества, дорогой Ито. Не просто маньяк, опасный маньяк. Могу даже добавить, впервые в жизни встречаю маньяка, одержимого несколькими маниями одновременно. На следующий день мистер а л о и Спенки покидал туманный зимний Токио, с м е ш а н н ы м чувством удовлетворения и досады. В главном он преуспел, это было бесспорно. Кредиты, предоставляемые японцами, давали не только отсрочку, но и определенные перспективы. Правда, покрывать их придется за счет основных капиталов В, если предприятие «Шарка» не начнет приносить прибыль в ближайшие годы. Пенки был убежден, что поставил на «Шарка» правильно, Однако неожиданности нельзя сбрасывать со счетов. Тогда потребуется решение самой Вальгалы. Еще месяц назад он не сомневался бы, что получит согласие, но теперь, будучи одним из приобщенных, он пользовался доверием неограниченным. Однако последнее время его все чаще охватывали сомнения. За ним, конечно, тоже следят, это вполне естественно. Но дублировать его операции... а уж тем более действовать, вопреки его мнению и решениям, такого прежде не случалось. Мерно гудят моторы, за окном самолета ночь. Еще одна бессонная старческая ночь. Далеко внизу, под облаками, тихий океан. Пенки натянул плед повыше на грудь. «Взять еще таблетку? Зачем? Они давно не действуют». Мысли снова возвратились к минувшему дню. Встреча с бывшими соратниками генерала Исии не принесла ожидаемого результата. Память отряда 731, конечно, не популярна. Многие не прочь похоронить ее. м а с а к у н е рассуждал даже о гуманизме. После того, как уничтожил десятки тысяч военнопленных. До чего измельчали люди. Конкретных кандидатов на должность руководителя биологического центра не смог предложить никто. «Теперь надежда только на Найта. Он назвал какого-то профессора Насимуру, которому предстоит покинуть а с а к с к и й университет. Опять профессор». Пенке вздохнул и покачал головой. «Не перевариваю профессоров. Такие как Шарк – редчайшее исключение. Правда, этот Насимура тоже служил у Исии, но недолго. Посмотрим, если Найта не подведет». Почему все-таки отказались те, на кого можно было рассчитывать? Такие возможности для настоящего ученого. н и в щепетельности же дело, и не в боязни личной ответственности. Все, кто вчера так решительно отклонил предложение, в свое время в отряде ИСИ занимались исследованиями, не менее рискованными, и, как сейчас любят выражаться газетчики, тоже антигуманными. Гнусное словоблудие. Старого кретина Харфункеля давно следовало убрать, Люц был прав. Снова Люц. Кому он служил в действительности? Я не один раз убеждался в его преданности. Но теперь опять кто-то действует за моей спиной. Как тогда в Мексике? Как в Касабланке? Как только что в Лондоне, черт побери? Директор лондонского банка «Венус» едва ли решился бы на такое сам. п е н к и знал его слишком хорошо. Либо ему приказали, либо этот дурень, комиссар Бриджмен, Твердит об инопланетянах. Всеобщий психоз захлестнул и руководство Интерпола. Нет. Кто бы н и похитил Венуса, где бы он не укрывался, его необходимо найти. Исчезновение документов из сейфа Лондонского банка может поставить под удар главную операцию. На другой день после возвращения Цезаря в Канди, За утренним кофе Рая спросила «Кого мы позовем на встречу Нового года, милый?» «Предпочел бы встречать Новый год вдвоем с тобой, мое сокровище». Цезарь вопросительно взглянул на Раю. Она молча улыбнулась. «Из друзей выбрал бы одного брата Хионга. А нужен был бы Стив. Доктор Хионг едва ли согласится. Он...» «Знаю. Вернусь к нему, как покончу с делами тут и в Лондоне». «Ты упомянул еще Стива, Цезарь?» «Да. Встреча с ним необходима как можно скорее. Пригласим его разделить с нами новогодний ужин, если ты не возражаешь». «Нет, разумеется. Но после Нового года у нас должен появиться мистер Феликс Крукс. Парадис 21 достаточно велик, чтобы они не встретились. Кроме того, Стив долго не пробудет. Надеюсь, твой адвокат тоже? Мы потом захватим его с собой в Лондон. Он будет счастлив сэкономить на обратном билете. Решено? Рождественские праздники проведем вдвоем, о на 30 декабря приглашу сюда ь Стива. Стив в сопровождении Тео появился в п а р а д е з е 21 вечером 30 декабря, оставив Тео на попечение с о н г а который встретил их в аэропорту Коломбо. Стив прошел прямо в кабинет Цезаря. Они обнялись, и Цезарь сразу же предупредил. «Смотри, ни слова раи о моих приключениях в Бразилии!» Стив подмигнул, усмехнулся. «Тут у вас тоже приключения!» Суанг рассказал по дороге. «Пытались взломать твой саркофаг!» Расстроенно объяснил Цезарь. «На вторую ночь рождественских праздников!» Одного парня схватили, передали полиции, а они упустили его. Не упустили, а отпустили, поправил Стив. Кто-то за него заплатил. Разве не знаешь, как это делается? Думал, что они заставят его заговорить. Стив махнул рукой. Это, конечно, проделка Пенки. Следует ждать повторения. Или Крукса. Он сейчас в Сингапуре. В начале января собирается нанести визит сюда. Хочешь устроить нам встречу? Отнюдь. Ты мне нужен совсем для другого. Хм. Надеюсь, не только для украшения новогоднего стола. Не только, хотя и для этого тоже. Поговорим сейчас? О главном можно и сейчас. Главное, алмазы? Алмазы — лондонское дело, африканский полигон. Не много ли на один раз, Цезарь? И еще Пенки. Так может, с него и начнем? Бьюсь об заклад, ты не решился сместить его. Нет. И сейчас объясню почему. Еще некоторое время он понадобится, иначе все лопнет, как болотный пузырь, а отрак останется, но уже недоступный для нас с тобой. Банкротство? Неужели дело зашло так далеко? Он просто припугнул тебя? Нет. Мы говорили почти целую ночь. По-моему, на этот раз он был искренен. Положение сложное. Он полетел в Токио выбивать крупный заем у японцев. А где он теперь? Из Токио собирался вернуться в Нью-Йорк. Свяжись с ним завтра по телефону, Цезарь. Узнай об итогах японских переговоров. Поздравь с наступающим Новым Годом. Хочешь убедиться, что он в Штатах? Хочу. Сейчас это важно. Хорошо. Теперь послушай, Стив. Алмазы. Не попробовать ли добывать их тем путем, каким ты перекладывал недавно мои деньги из одного кармана в другой? Твои деньги, Цезарь? «Ну, скажем, капиталы из лондонского банка в банк Сан-Паулу». «Ах, вот что!» – Стив нахмурился. «Ну, разумеется, я не сразу понял. Видишь ли, Цезарь, деньги, изъятые из директорского сейфа в Лондоне, не были твоими. Даже не имели отношения к капиталам твоей империи. Ты не очень внимательно смотрел документы той коричневой папки. Эти миллионы предназначались Вайсту для целей, тебе известных, но...» Они не проходили через счетные машины Лондонского банка. Это из разряда черных операций, от которых не остается следов. Люц получил бы их прямо от х е л а Венуса, как и в декабре 6 3 года, оставил бы расписку и конец. Какая-то их часть пошла бы на оплату операции Блюдца, а остальное Вайсту. Ни в расходах, ни в доходах империи они не фигурировали бы. Кстати, как Пенки интерпретировал лондонские события? Довольно своеобразно, сказал, что директор сбежал, прихватив значительную сумму денег и важные документы, что его ищут. Кажется, он более обеспокоен документами, чем потерей денег. Еще бы, хотя сумма там огромная, более 200 миллионов. Невозможно. Абсолютно достоверно. Эти деньги сейчас у Цвика, можешь поехать и пересчитать. Пенки ни о чем таком не упоминал. «Это область, в которую он тебя никогда не посвящал и не п о с в я т и т Тайна абсолютная. Нам она приоткрылась случайно, благодаря коричневой папке, для хранения которой директор Венус устроил в кабинете особый архихитрый сейф. Все-таки мне непонятно, Стив. Венус пользовался полным доверием Пенки. Почему он сбежал, вместо того, чтобы... Бегство — это единственный шанс. Обстоятельства исчезновения документов и денег из его кабинета таковы, что ему никто бы не поверил. Он не мог обратиться в полицию и не мог ничего объяснить п е н к и Вы не оставили никаких следов? Думаю, никаких. Судя по сообщениям лондонских газет, Интерпол расследует лишь дело об исчезновении директора Венуса. Лондонский банк не объявил о потере, значит их не было. Цезарь вздохнул. Какая-то бездонная трясина вокруг всего, что оставил мой покойный отец. И что-то кривниво хранят и продолжают Пенки и его сообщники. Ты все еще надеешься, Цезарь, что этот человек изменится, изменит свое отношение к тебе. Это как ждать от дуба ананасов. Замахнувшись на многое, ты предпочитаешь плыть по течению. Ты несправедлив, Стив. Более того, ты плывешь на вершине айсберга. и не хочешь задуматься о том, что внизу. Но разве эти 11 лет мы с тобой не пытались? Пытались, увы, совсем по-разному. Ты убеждаешь тех, кто с тобой согласен, а я же стараюсь заставить тех, кто со мной не согласен. В итоге наши усилия нередко направлены в противоположные стороны. Теперь это изменится, Стив. Окончательно и бесповоротно. Полигонами буду заниматься только я. Он согласился. Согласился. Ничего себе. Ты же глава фирмы. Ты можешь потребовать от него любых объяснений. Ну чего ты боишься, Цезарь? Поезжай в Нью-Йорк, потребуй у него ответов на все вопросы, которые тебя интересуют. Нас интересуют. В первую очередь тебя. Мне уже многое ясно. Что, например? Например? Например, что источник денег, на которые мы случайно наткнулись в Лондоне, Секретные фонды одного из частных швейцарских банков. Например, что главный источник финансирования и отрага, и работ на бразильском полигоне, и может быть чего-то еще, о чем мы с тобой пока не догадываемся, надежно укрытые в конце войны капиталы бывшего фашистского рейха. Эти капиталы вложены во множество прибыльных предприятий разных стран и продолжают приносить немалые доходы. Твоя империя и еще целый ряд корпораций – лишь камуфляж для дельцов к и п а Пенки и тех, кто стоит рядом с ним и над ним. Они не на виду, но именно они заправляют всем в этом не наилучшем из миров. Вот это и есть истинная мафия мафий, Цезарь. Мафия с большой буквы практически неуязвимая, потому что держит в руках весь мир так называемого «свободного предпринимательства». Ее невидимые боссы стоят над национальными правительствами, определяют политику этих правительств, перетасовывают и меняют правительства. Их неукротимая ненависть ко всему, что возникло после 1917 года в России, а после войны в Восточной Европе и на Кубе, что нарастает в Африке именно от их бессилия в тех странах. Более того, в системе социализма они видят единственную реальную угрозу для себя, для своего господства. Мы с тобой замахнулись на Атрак, но Атрак лишь один из метастазов чудовищной раковой опухоли нашего так называемого свободного мира. Ее ядовитые нити существуют давно. Именно благодаря им наша страна Цезарь, объявив войну Гитлеру, продолжала торговать с ним, что в немалой степени оттянуло разгром Рейха. Да-да, во Франции в течение всей войны действовал филиал, Чейз i o n a l Банк. Через него, например, о с у щ е с т в л я л а свои финансовые операции германское посольство в Париже. Что там этот банк? На оккупированной территории Франции продолжал работать завод Форда. Он производил для гитлеровской армии грузовики и моторы военных самолетов. Генри Форд, оказывается, переводил ежегодно своему кумиру Гитлеру 50 тысяч марок подарок ко дню рождения. Стандарт Оил оф Нью-Джерси практически бесперебойно поставляла нефть и нефтепродукты для военных нужд фашизма. А сейчас, по каким каналам поставляется оружие самым вонючим проамериканским режимам Южной и Центральной Америки? В открытую США почти не поставляют туда вооружений. Иное дело, Израиль. Вашингтон-Пост недавно писала, что насыщение Израиля Американским оружием с трудом поддается объяснению. Израиль и так уже вооружен до зубов. А ведь ларчик открывается просто. Военная помощь Вашингтона Тель-Авиву превращается в поток оружия с клеймом, с д е л а н н о г в Израиле. Израильские автоматы, винтовки, даже танки и самолеты непрерывно поступают американским друзьям в Латинской Америке, в Африке, в Азии. Парни лются. Цезарь тоже были вооружены израильскими автоматами УЗИ. «Кое-что мне было известно», – пробормотал Цезарь, – «но далеко не все. Материал взрывной, если, конечно, доказуем». «Еще бы! Это далеко не все, а доказательства, документы, они теперь у нас. Не случайно несколько финансовых акул покончили с собой, после того, как...» в их сейфы заглянули пришельцы, если воспользоваться терминологией Самуэля Бриджмана. Что же делать дальше? В сущности твои слова подтверждают, что на собой уносит течение. Ну, не совсем. Просто теперь многое выглядит иначе, чем представлялось вначале. Кое-чего мы все-таки добились. Хотя бы сам диагноз и документы, которые хранятся в зоне. Если их в данный момент опубликовать, В т е б я продолжает жить журналист Стив. Вероятно. Поэтому думаю о книге. Книга, которая потрясет до основания мир, так называемого свободного предпринимательства. В ней будут приведены документы и названы истинные имена. Будет анатомирована мафия, мафий, вместе с ее корнями, военно-промышленным комплексом, неофашизмом и прочим. Кто будет это читать? Все! Все, для кого дорого будущие детей, внуков, самой Земли, Цезарь, люди всей планеты. Неужели ты полагаешь, что литература может изменить мир? Изменить нет. И в моей книге не будет рецепта, что следует делать. Но она взбудоражит, возбудит, поднимет людей, заставит их самих искать выхода в той борьбе, к о т о р а я еще только предстоит развернуться. О какой борьбе ты говоришь? Борьба за то, чтобы человечеству выжить. Победить в ней можно лишь тогда, когда на борьбу поднимутся все. Все человечество, Цезарь. Я только теперь начал понимать. Так что остается делать нам? Будем продолжать задуманное, пока большинство разумных людей не станут нашими союзниками. Или пока мы сами не придем к этому большинству, если, конечно, дотянем до финала. Ты сильно изменился за последние полтора года. Изменились мои представления о мире, целях и средствах. Я начал склоняться к мысли, что насилие и жестокость нельзя победить только посредством насилия и жестокости. А то, что произошло несколько дней назад в Бразилии, разве это не было неизбежной, твердой самообороной? Твердость, Цезарь, не всегда равнозначна насилию. Это уже казуистика. Если все рассматривать на фоне глобальных проблем, иначе нельзя. «Атрак тоже существует, не сам по себе, а как часть глобальной проблемы неофашизма. Разве ты еще не понял?» Наступило долгое молчание.